Глава 21. Старший. Олег пытался подавить зевоту. Скулы начало сводить, поэтому он встал и отвернулся к стене, а после сделал несколько глубоких вдохов. Создавалось ощущение, что в глаза кто-то насыпал песок. Светлов чувствовал, что они покраснели. «Не удивляйся, человек», — сказал маньяр в спину Олега. «Для представителей твоей цивилизации это естественная реакция на существ моей расы». «Думаю, что неизвестная сила не зря выбрала именно нас для ответов. Мы выделяем феромон, который начинает вызывать у вас сонливое чувство. По этой причине я и извинился за то, что отнял твое время. У тебя его осталось совсем немного, так что продолжай задавать вопросы». «Ты упоминал, что у меня есть слабость другого толка, и что мы поговорим о ней позже. Думаю, что это время настало». Сонно пробубнил Светлов, а после добавил. «Ты можешь воссоздать энергетик, который продлит наше общение?» «Нет, никакой защиты от этого не существует!» Громко ответил старший, заставляя Светлова встрепенуться. «Ты и так держишься намного лучше, чем другие люди. Кто та девочка, которую ты видишь на фоне вашей звезды? Ты не боишься боли, ответственности, измен?» У тебя нет страха ни перед одной стихией. Предательство, потери, одиночество для тебя тоже ничего не значат. У тебя не осталось привязанностей, но та особь. Я бездействовал, признался Олег. Я мог бы остановить ее или попытаться спасти. Я знал, что она окончательно погибнет, но при этом. равнодушно смотрел. Так действуют рихторские артефакты, пояснил наемник. Осознай, что другого выбора у тебя нет. «Когда-нибудь я это приму». Зрение начало подводить Светлова. Перед глазами плыли разные огоньки, погружающие в гипнотическое состояние. «Какие значения у порогов развития и порогов на пути силы для моей расы?» «Пятый, двадцать пятый, пятидесятый, сотый. Это то, что мне известно». Начал перечислять маньяр. «Характеристики теперь у тебя будут отниматься, когда ты достигнешь ста, 250, пятидесяти, и тысячи. Насчет того, что будет дальше, я тоже не знаю. Вижу, что ты держишься из последних сил, поэтому выбирай». Перед ним возникло несколько десятков предметов, среди которых было показанное ранее кольцо, защищающее органы чувств, и скрижаль сброса. Олег подошел на шатающихся ногах к вещам, а после поднял недоуменный взгляд. «Я не вижу описаний. Как я могу выбрать?» «Я оставлю тебе одну особую санкцию познания, но применить ее ты сможешь только на том предмете, который выберешь». «Мой совет. Не бери оружие. У твоей расы очень низкий модификатор урона, намного ниже, чем у других цивилизаций. Так или иначе, главный приз ты уже получил. знание. «И еще. Маньяр посмотрел на первого человека, который смог пробиться к нему». Ты утратишь этот предмет через несколько дней. Скоро ты заснешь и проспишь очень долго. Я верну тебя в ту комнату, которую ты покинул не так давно. Обдумай все, что услышал. Не торопись возвращаться в реальный мир. И не забывай, что ты открыл несколько тайн силы. Так что не распространяйся о нашем разговоре. Для выхода из тайной локации воспользуйся колокольчиком». Олег уже плохо соображал. Поэтому ткнул пальцем в керасу, отливающую золотым сиянием. Хороший выбор, похвалил старший, используй имеющееся время правильно. Наемник подскочил и подхватил заваливающегося светлого. Ты обещал подарок от Тома, пробубнил Олег, едва шевеля губами. Ты сказал, что? Договорить он не успел, так как сон сковал его сознание. Маньяр аккуратно поднял Олега и понес в воссозданную комнату. Наемник бережно положил светлого на кровать, а после начал принимать свое истинное обличие. Люди не смогли бы на него смотреть, так как его тело приобрело форму настолько идеальной сферы, что любой человек, взглянув, застыл бы статуей, пытаясь осознать, что находится перед ним. Прожив среди этих существ многие тысячи лет, он стал понимать их эмоции и чувства а со временем стал не только подражать, но и испытывать их. Голос высших вернул привычный образ недалекого коренастого блондина. Это был запрещенный ритуал, но совпадений было слишком много. Несколько паутинообразных щупальцев потянулось к голове Олега. Старший просматривал и обрывочно проживал его жизнь с момента инициализации. Он видел момент получения зерна знания. Смерть женщины была обязательна. Иначе у землян не было бы шансов. Видел лихорадочный забег Светлова. В очередной раз подивился знакомому торговцу, который мог брать в оплату не просто жизни, но и заключать сделки с будущей выплатой. Удовлетворенно кивнул, когда заметил Миху, Тамару Игоревну, Блейка и Леонида, которым помогал по указке пророка. Мысленно скривился перед Петром Евграфовичем, защитником и Мебиусом, Увидел и печать в форме медвежонка, которая перестраивала мышление Сюзерена. Последний должен был влюбиться в эту девушку. Сочувственно глянул на образы Оксаны и Лены. В один из моментов заметил и себя, передающего спичечный коробок. Сотни нитей связывались в единую картину, заставляющую осознать гениальность мысли того, кто десятки тысяч лет считался погибшим». Маньяр неспешно шел, вглядываясь в лица прохожих. Почти 8 миллиардов человек единовременно подверглись действию рихтерского аксессуара. Никто не знал, к чему это приведет. Прошлые выкладки, когда 20 миллионов жителей Земли прошли обряд инициализации, не могли дать полноценной картины. Он знал, что по этой отдаленной планете, которая смогла ему заменить дом, в настоящий момент применяются многие десятки артефактов. Уличная кошка посмотрела осознанным ненавидящим взглядом и побежала прочь. Она, как и сотни других животных, спешила покинуть опасное человеческое поселение. Десятки крыс выползали из подвалов и мчались за хвостатой приятельницей. Периодически с неба пикировали птицы и подхватывали грызунов, унося их от людей. Теперь они все были на одной стороне. Старший не поверил, когда увидел впереди летающий мозг сотни щупальцев. Лейк что-то говорил неизвестной женщине, которая пыталась атаковать его. Количество жизней и незнакомки с каждым разом уменьшалось. Наемник остановился и стал слушаться в слова. «Я — сатана, и я пришел в этот мир, чтобы разрушить его. Все сдохнут, и это будет на твоей совести. Ты ничтожна, но именно ты уничтожишь все. Ты видишь, что каждый стал для тебя врагом, но я могу помочь тебе». Женщина, у которой оставалась последняя жизнь, остановилась и посмотрела на существо. «И как же?» «Видишь магазин?» Сотни отростков устремились влево. «Там будет тот, кто тебе ненавистен. Ты сразу узнаешь его. Он всегда жил за счет таких, как ты. Мажор, не знающий лишений. Но ты можешь попытаться отнять его пакеты. Попытайся убить его, и тогда твоя душа будет спасена». Незнакомка побежала. Она понимала, что не может напасть без повода поэтому готовила душещипательную речь про беременности и маленьких детей. «Маньяр, я рад, что ты пришел», — сказал Лейк, подплывая к старшему. «Очередное звено цепи встало на свое место». «О чем ты говоришь? Как ты тут оказался? Почему ты обрек эту несчастную, не дав ей шанса на спасение?» Вопросы сыпались один за другим. «Ты стал жалеть людей?» Задала вопрос существо, но тут же ответила: «Я знаю, что стал...» «И знаю, что ты помнишь миллионы имен землян, хотя это не приветствуется. Эта несчастная должна была объединить в себе все то, что будет противоречить людской натуре. Преобразившиеся, восставшие, переродившиеся, измененные. Все они должны были потянуться именно к ней. Так что земляне не имели бы никаких шансов. Ты поможешь мне?» «Кто ты?» — спросил наемник, игнорируя вопрос и следуя за парящей особью. «Ты разве еще не догадался?» Лейк стал видоизменяться, превращаясь в разных людей. Маньяр знал каждого из них. Это были те, кто двигал или замедлял общемировой процесс. Появлялись образы великих ученых, талантливых политиков, древних завоевателей. сым Аруах!" благоговейно воскликнул наемник. «Но ты ведь разоплатился, когда обратился к высшим!» «Нам надо успокоиться. Поторопимся. Они скоро могут уйти. Нельзя этого допустить!» Нанеслись непонятные слова. Неужели ты думаешь, что я не смог просчитать этот момент? Никто не видел моей смерти, хотя домыслов ходит много. Лиг засмеялся, показывая, что тоже перенял человеческие эмоции. Каждый знает, что только два существа могут говорить с ними ты и Аргинур Сарторус, но не думай, что он погиб. Он еще жив и сыграет свою роль. Не думай, что я настолько глуп. Так ты поможешь мне? Ты знаешь ответ, сказал Маньер. Он думал, что пророк устроил это представление только ради него. «Я не умею моделировать будущее, как думают другие, и чужие мысли для меня закрыты», признался Сеймон Арруах. «Но я могу анализировать намного глубже, чем представители моей расы, и мне нужен ответ». «Я помогу тебе», — произнес старший и добавил. «Но только в том случае, если это спасет от перестройки системы мою изначальную комету». «Гарантий я дать не могу, но у меня есть план, который повысит вероятность благоприятного исхода», — заверил Лейк. «Мы ведь встретились не случайно», — выразил мысль наемник. «Мир огромен. Есть тысячи поселений, в которых...» «Ты знаешь ответ», — перебил пророк. «А теперь идем. Мне нужно найти главу одного ордена. Пока что мы можем не спешить. Неизвестно, каким мир станет, когда обряд подойдет к концу. Но сперва...» Он кивнул в сторону подъезда, у которого стояли распевающие молодые люди. «Видишь их? Пойдем, пообщаемся». Трое парней уже собирались идти к одному из клубов, где они были частыми гостями. В том месте множество пьяных студентов охотно покупали у них сувенирную продукцию. «Короче, суть такая». Лейк протянул стопку пластиковых стаканчиков в Витьку. «Сейчас тут окажется человек с четырьмя пакетами. Живет в одной из этих квартир». Он указал рукой вверх. «Задержите его на полминуты, а потом встретите и поговорите, когда он к вам спустится. И бонус от меня за эту непыльную работу». Пророк раздал по две тысячные купюры каждому. «Только не говорите, что это я попросил. Сделайте вид, что случайно тут оказались. По рукам». «А в чем подвох?» — проблеял укуренный голос. «Просто сделайте это», — приказал пророк, а затем добавил неуверенным тоном. «Оплату вы получили». Они ушли, покидая Троицу. Впереди показался спортивного вида человек. Он шел уверенной и развязной походкой. Лейк обратился к маньяру так, чтобы прохожий услышал слова. «Серый, а как ты думаешь, что будет, если не есть, не спать и не пить все это время? Думаю, должно получиться. Но для этого нужна сильная воля, которая есть не у каждого». Два неземных существа шли по оживленным улицам. Одно из них, то и дело, занималось странными вещами. То передвигала камень, то задевала других людей, то говорила что-то не в попад. Наемник не задавал вопросов, потому что понимал, что это для чего-то надо. Пророк затеял свою игру. И непонятно было, зачем ему это надо. Через час они остановились, и Лейк сказал. «И вот еще!» Он материализовал несколько десятков предметов. «Передай по одному элементу в дополнение к награде каждому из первых». «Я не понимаю тебя». — произнес старший. Он смотрел на пронумерованные упаковки из-под обуви. «И это хорошо!» — удовлетворенно произнес Сеймон Арруах. «Высшие не должны ни о чем догадаться, а ты скоро сам все поймешь». Воспоминания проносились одно за другим. Забавный человек пришел слишком рано. Он не знал, что спрашивать, поэтому задавал глупые вопросы, но, тем не менее, смог разгадать достаточно тайн силы. Маньяр долго изучал свойства кольца, которые видел Олег в забытом представительстве. Наемник не понимал, какое действие оказывают куаровые камни, ардовые артефакты и камские паразиты. Не знал, что такое сигильные внушения, ахиотские влияния и моренные искажения. Перстень был совершенно незнакомым. Создавалось впечатление, что создатель изделия сотворил его специально для землян. Старший понимал, что Светлова к нему привели десятки тонких влияний. Старший осознавал, что это один из многих сотен тысяч людей, впутанных в общую паутину. В памяти Олега не оказалось почти никого, кто не встретился бы во время их совместного путешествия с пропавшим куда-то пророком. Старший убрал тонкие щупальца от головы Светлова, который должен был проспать несколько лет. Затем взглянул на свой браслет каруанской работы — позволяющие объединять несколько сознаний в одно и создавать новую жизнь, которая существует, пока жив владелец. Затем стал проводить долгий ритуал воплощения, формируя для Олега фамильяра, который мог бы расти в уровнях, а также повышать характеристики и получать умения. «Я пообещал тебе, человек, что ты никогда не останешься в одиночестве», сказал Маньяр, выходя из зала, воссоздающего предметы. Перед столом он остановился и положил на него коробку из-под обуви, а затем взялся за колокольчик. Наемник вернулся в настоящий мир и увидел пророка, парящего над землей. «Почему ты переоделся?» — задал вопрос Лейк. «Олег», — наемник указал куда-то в сторону, — «смог сохранить рассудок и наделить обычный предмет нужными мне свойствами. Теперь я смогу постепенно восстанавливаться после артефакта, снявшего значение порогов развития». «Внедрять ключ карты было плохой идеей», — сказал Сеймон Арруах. «Мы ошиблись в очередной раз». «Я думал, что это не твоя инициатива», — произнес старший. Тело маньяра сковал паралич, который возникал, когда к нему взывали высшие. В голове раздался голос. «Ты так ничего и не понял?» Он по-другому посмотрел на своего прежнего попутчика. Пророк стоял рядом, но старший понял, кем он является поэтому спросил. «Для чего все это было нужно? Ты ведь все просчитал, и сам можешь остановить будущую аннигиляцию. Для чего вы это делаете?» «Пока что ты не понимаешь, что такое перестройка миров. Ты действительно считаешь, что у нас есть ресурсы, способные повлиять на нее. Ты ошибаешься, мой друг», — сказал Высший. «И просчитал я далеко не все. Через несколько дней цепь, звенья которой мы выстраивали долгое время, прервется» и люди заживут своей жизнью. Ты выполнил свою миссию, так что у тебя есть два пути». Маньер вспомнил, как некоторое время говорил эти же слова человеку. «Какие же?» «Ты, — начал пророк, — можешь остаться на Земле и попытаться спасти их расу и помочь в выборе Сизерена. но не забывай, что сейчас ты ослаблен, или можешь присоединиться к нам, и тогда твоя изначальная комета будет спасена». «Ты знаешь, что я выберу». «Знаю, новый высший», — сказал Лейк, подлетая к старшему. «Теперь ты получишь ответы на многое из того, что было неизвестно. Но не жди, что узнаешь все. Любые знания порождают новые вопросы. Думаю, ты сам увидел это на примере существа, которое ты только что покинул». «Это тот человек, который должен стать Сузереном». «Он должен был стать стражем, так что нет. Но задатки в нем имелись, и мы смогли усилить их испытаниями источек пробоя». Но он был всего лишь очередной ступенью, ведущей к возвышению неизвестного нам существа. Так или иначе, этого теперь никто не сможет сказать. Прощайся с этим миром. Если нам повезет, то мы еще встретимся с землянами. Больше от нас ничего не зависит». «Ты хочешь сказать, что и высшие были заинтересованы?» «Теперь и ты высший», — перебил Сеймон Аруах. «Ты заинтересован?» «Не отвечай. Знаю, что да». Скоро ты поймешь, что мы не сильно отличаемся от остального галактического сообщества. Мы все всего лишь наемники, такие же, как и ты, которые выполняют свою функцию. И на этом моменте наша история на этой планете кончается. Пророк достал невзрачный камень. Старший взглянул на предмет и в первый раз за долгое время ощутил трепет. Он не смог прочитать всех его характеристик, но увидел всего четыре слова: метка пробоя, ранг. «Абсолютный». «Пора познакомить тебя с остальными наемниками. В наш бывший сегмент Вселенной ты больше не вернешься». Вспышка телепорта отправила двух высших в неизвестность.